23. Маша спала, и ей снилось, что она тонет в холодной темной воде. Девушка барахталась изо всех сил, пытаясь выбраться на поверхность, но только еще больше погружалась в пучину. Здесь не было ни света, ни звуков, никакого другого ориентира, который смог бы подсказать Марии верное направление. Она устала бороться и расслабила руки, постепенно опускаясь на дно. Маша не чувствовала ни печали, ни страха, «Наверное, потому, что она умерла, и ей теперь все равно». Мария медленно опустилась на песчаное дно и закрыла глаза. Даже во сне ей очень хотелось спать. Настолько она устала и обессилила после всех треволнений этого долгого дня. Внезапно рядом с нею раздались мужские голоса. Они звучали приглушенно. Но Машу это не удивило. Ведь так и должно быть. Она же находится сейчас под водой. Она еще не проснулась?» Спросил первый голос, более молодой. «Пока нет, но, я думаю, беспокоиться не стоит. Этот голос явно принадлежал мужчине намного старше первого. Ты уверен? Она ведь успела наглотаться воды и долгое время провела без сознания. Не беспокойся, Таран, я первым делом осмотрел ее на наличие повреждений. Она здорова, уверяю тебя. Ей просто нужно время, чтобы восстановить силы. Даже не знаю, что делать с ней». Вилан уже мог всем разболтать о ее появлении, и скоро замок десятки алчущих истинных. Вряд ли. Гэри предан тебе. К тому же Баррей хорошо потрепал его. Теперь Вилан не скоро захочет высунуть нос из своего логова. Очень на это надеюсь. Все же я не слишком доверяю ему. Сначала он был истово предан моему брату, теперь также верно служит мне. От твоего брата уже много лет нет никаких вестей. Мы выждем еще немного и объявим его погибшим, а тебя коронуем. Твои бы слова да вложить богам в уши, произнес Таран. Его молодой голос звучал тоскливо. Если зажжешь в этой девушке внутренний свет с магией высшего порядка, мы сможем создать артефакт поиска, вернуть работоспособность запечатанным порталом и привезти сюда столько женщин, сколько будет нужно. Ты прославишься, как король, возродивший мир истинных. Голос пожилого, напротив, становился все более вдохновенным. Он был явно одержим своей высокой целью, и ради ее не остановился бы ни перед какими преградами. Ты хороший советник, Гавер, и я рад, что свое время приблизил тебя. Ты всегда сохранял верность мне, но внутренний свет, то может пробудить его в женщине? Я уже давно о таком даже не слышал. Моя мать не горела внутренним светом, да и никто из знакомых мне женщин. Истинные давно не пытались пробуждать любовь в своих женах. Нам ведь доставала своей магии. Я уверен, что ты найдешь путь к ее сердцу. Ведь от этого слишком многое зависит. Сегодня мне донесли еще об одном безумце. Это уже четвертый истинный, потерявший разум и оставшийся в облике дракона. Если ты не изменишь ситуацию, наш мир окончательно рухнет. Главное, чтобы она проснулась. После некоторой паузы произнес молодой и в его голосе звучала тревога. маша даже захотелось открыть глаза и сказать ему, что с ней все будет хорошо. Но свой свет и все остальное она отдаст только тому, кого сама выберет. И пусть пока она спит, но скоро проснется. Вот только сил у девушки было так мало, что веки отказывались подниматься. Сон продолжался, как и мужские голоса в нем. «Я обязательно скажу им это, когда проснусь, подумала Маша во сне. Маша проспала до самого утра, восстанавливаясь и набирая сил. Когда она очнулась, солнце уже ярко светило в окно. Девушка села в постели, потянулась и прислушалась к своим ощущениям. Ничего не болело, нигде не ныло. И вообще она чувствовала себя весьма неплохо, учитывая то, что она вчера пережила. Так, стоп, а что она вчера пережила? Маша попыталась проанализировать минувший день, чтобы разобраться, что было сном, а что явью. Огромный красно-коричневый дракон, который нес ее в своих лапах, это, конечно же, сон. Наверное, ее разморила твина, и она уснула на берегу. Схватка двух драконов – это тоже сон. Маша даже хихикнула. Разумеется, такого не бывает в реальности. Она упала в воду и начала тонуть. А вот это, похоже, было на самом деле. Наверное, Маша решила искупаться и заплыла на глубину, а на воде она держалась не очень хорошо. Но как тогда она выбралась на берег? Мария вспомнила колыхание воды и какую-то тень, приближающуюся к ней. Кто-то ее вытащил из озера. Но кто спас Машу и где сейчас находится ее спаситель? Ну, конечно, Раден. Кто же еще мог вытащить ее из воды? Наверное, он вернулся и увидел, как она тонет. В памяти услужливо всплыли слова, произнесенные знакомым голосом. «Я мужчина, который хочет ласк избранной им женщины». А было ли это явью? Или нет? Маша погрустнела. Она вспомнила и то, что произошло между ними до того, как Радон убежал от нее. Вот это наверняка было правдой. Похоже, она не нравится Радону барею А он ей? Мария решила оставить этот вопрос без ответа. Тем более, что в этот момент в дверь деликатно постучали. «Кто там?» – спросила Маша. «Король!» – ответили из-за двери. «Можно войти?» «Какой еще король?» – удивилась про себя Мария. Но тут вспомнила свой сон и мужские голоса в нем. Одного там называли королем. Значит, это все же был не сон? Маша окончательно запуталась. Она осмотрела себя. На ней была надета длинная выбеленная рубаха до самых пят из плотной ткани. Узкий ворот открывал разве что ложбинку у основания шеи. И все же этого было недостаточно. Девушка оглядела комнату и заметила на ширме у окна цитастый халат. Она выскочила из кровати и бросилась к нему. Надела, плотнее запахнулась и завязала пояс на двойной узел. Маша решила, что выглядит вполне приемлемо, чтобы пригласить пусть даже и короля войти к ней. Интересно, что ему понадобилось? Ходите разрешила она.